9. В понедельник утром Квиллер чувствовал себя особенно счастливым и довольным жизнью. И хотя не был склонен ко всякого рода нежным словечкам, начал вдруг называть Розмари «моя милая». Правда, потом его радостное возбуждение начало понемногу спадать. И первым поводом для этого послужило появление Ника. Механик приехал ставить замки еще до того, как Квиллер успел выпить утренний кофе. «Я смотрю, у вас сиамец!» – заметил Ник после того, как Коко тщательно изучил его со своего наблюдательного поста. «У нас три кошки, но простые. Моей жене очень бы хотелось посмотреть на вашего». Вспомнив загадочное высказывание механика по поводу убийства Бака, Квиллер ответил, «А почему бы вам не привести жену сюда как-нибудь вечером, познакомиться с Коко и Юм-Юм?» «Я должен еще раз извиниться за то, что вчера помешал вашему ужину. Ничего страшного, всегда рад помочь. И, кроме того, никто никогда не говорит «нет», мисс Клингеншоен». Ник выразительно поднял брови, скорчив добродушную гримасу. Уезжая домой, он увозил с собой привезенную розмарий-игрушку из кошачьей мяты. «Пока вы здесь, непременно посетите тюремный сад», — посоветовал Ник. «Там сейчас как раз цветут тюльпаны». У нас тут все распускается позже, чем у вас. Когда он уехал, Розмари заметила, какой симпатичный молодой человек. Я могла бы посмотреть эти сады сегодня днем, пока ты работаешь над книгой. И хорошо бы заехать в парикмахерскую и привести в порядок голову. Сиамцы были в восторге от новой игрушки кошачьей мяты, завязанной в носок. Коко был особенно ловок и проворен. Он бил узелок лапой, гонялся за ним, кувыркался И наконец потерял, затащив в дальний угол или щель. Квиллер же не пришел в восторг от позднего завтрака. Его угостили компотом из свежих фруктов, которые посыпали напоминавшим цемент порошком. В этом явстве попадались загадочные ингредиенты: одни вязкие, другие клейкие, третий, скрипевшие на зубах, как песок. Он знал, что все это здоровая пища и проглотил завтрак без слова возражения. но наотрез отказался заменить утреннюю порцию кофеина отваром каких-то трав. Квил, дорогой!» — сказала Розмари. «Я обнаружила у себя в холодильнике какие-то кошмарные булочки из белой муки с сахарной глазурью. Ты же не станешь есть эту гадость?» «Я их выбросила!» Он сердито фыркнул в усы, но ничего не сказал. Когда шумная машина Розмари спустилась по дорожке и двинулась по направлению к цирюльне Боба, Квиллер решил спланировать собственный день. Он поставил на стол пишущую машинку, положил рядом все письменные принадлежности и разбросал листы бумаги, создав реалистичную картину творческого беспорядка. Потом позвонил Милдред. «Как вы себя чувствуете?» «Уже не впадая в истерику, как вчера», — ответила она, — «но настроение ужасное. Вы представляете, что это такое, когда убили вашего ближайшего соседа? Нам всем придется запирать двери, как это делают во всех городах». «Бак, Сара и Бетти — мои близкие друзья. Мы частенько собирались, чтобы сыграть партию в бридж. Его похоронят в родном городе. Девочки уже уехали в доме тихо и мрачно. Мне не хватает шума и его станков. Может, зайдете?» Я испеку пирог с клубникой. «У меня гости», — ответил Квиллер. «Я как раз хотел предложить, чтобы вы с мужем зашли чего-нибудь выпить, а потом пообедаем в ресторане при гостинице. Я приглашаю». «Спасибо большое», — ответила она. «Но сейчас у мужа очень много дел на ферме. Почему бы вам не привести вашу гостью ко мне? Я бы погадала вам на картах». Следующим номером в программе Квиллера была поездка в Мусвил. Прежде чем уехать из дома... Он проверил местонахождение обоих сиамцев, закрыл окна и с удовольствием проделал привычную процедуру запирания дверей. Оставить дом незапертым в этом было что-то неестественное, беспокоившее его со дня приезда в Мосвилл. Последние три дня его не оставляло желание еще раз взглянуть на мини-К, просто чтобы убедиться, что такое судно действительно существует. Он направился к каналу, повторяя путь, проделанный в обществе незабываемой Читы Уотли. За консервным молом и вывеской «Да!» то тут, то там попадались ветхие домики со старыми автомобилями во дворах, телевизионными антеннами на крышах и серым бельем на веревках. Наконец он свернул на дорогу, идущую вдоль забитого железным хламом канала. Здесь, в конце прогнившего причала, стоял катер, с рваными, серыми от грязи парусиновыми стульями на палубе. Но назывался он, если верить свежей свежие надписи на борту, уже не «Миннике», а «Чайка». Команды нигде не было видно. Дальше по берегу, отдавая дань унынию понедельничного утра, стояли на приколе такие же ветхие суденышки. И с одной из этих гнилых палуб тут у Квиллера не было сомнений. Кого-то сбросили в ледяное озеро. Возвращаясь в Мусвил, он зашел в забегаловку «Да» выпить кофе и купил пикокский пустячок. Раздел происшествия оказался запрятан в самом низу пятой полосы под какими-то местными спортивными новостями. Заметка была озаглавлена. «Случай на восточном берегу». Квиллер прочел ее дважды. В воскресенье утром в бафорд данфилд 59 лет, отставной полицейский офицер, Много лет проводящий лето в Мусвили был найден мертвым в мастерской в подвале своего дома, оказавшись, по всей видимости, жертвой неизвестного преступника, ударившего его тупым предметом всего за несколько часов до того, как его жена Сара Данфилд и сестра Бетти Данфилд вернулись домой после ежегодной летней поездки в Канаду. Полиция ведет расследование. Ресторан гудел от разговоров о рыбалке. Квиллер подозревал, что посетители автоматически переключались на эту тему, когда входил кто-то посторонний. Следующая остановка была в туристическом бюро. Роджер сидел за столом, обмениваясь добродушными шутками с посетителем. Румяным молодым человеком, который балансировал на задних ножках стула, а свои собственные расположил на столе Роджера. Квилл, вы пришли как раз вовремя, чтобы познакомиться с главным редактором «Пикакского пустячка!» — воскликнул Роджер. «Это Джуниор Гудвинтер, один из ваших почитателей. Мы как раз беседовали о вас». Молодой человек вскочил. «Как? Великий человек собственной персоны?» «И еще один из знаменитых Гудвинтеров», — сказал Квиллер. «Потому как вы балансировали на этом стуле, я сразу понял, что передо мной журналист. Поздравляю!» «Сообщение об убийстве Данфилда заслуживает высшего балла. Самое информативное предложение из 74 слов, какое мне довелось когда-либо читать». «Как вы сосчитали?» «Вы упустили только одно важное обстоятельство – название пьес, которое дамы посмотрели в Канаде». «Вот тут вы меня поймали», – признал Джуниор. «Наконец-то я понял, почему у вас тут не бывает преступлений. Вместо них одни случаи. Блестящее решение проблемы преступности». «Ну уж будьте к нам поснисходительнее, пожалуйста. Я знаю, что мы здесь ведем себя несколько иначе. Во всяком случае, не так, как меня учили на факультете, факультете журналистики. Мы деревня, а вы город». «Вы разрешите как-нибудь на днях взять у вас интервью?» «Сделай одолжение. Может, я к тому времени что-нибудь узнаю?» «Ну, пока», — попрощался Джуниор, — «мне нужно еще продать несколько рекламных объявлений». Квиллер был поражен. «Вы хотите сказать, что не только выпускаете газету, но и занимаетесь рекламой?» «Конечно, мы всем занимаемся. Газетой владеет мой отец, но он работает с рекламой и тем подает нам пример». Главный редактор пустячка умчался по своим делам, как и подобает человеку в спортивных туфлях. А Квиллер остался удивленно и весело, глядя ему вслед. «Не слишком ли он молод для главного редактора?» – спросил он Роджера. Он работает в газете с 12 лет. Прошел все ступени. В прошлом году закончил университет. Чисто мальчишечка. Мне всегда хотелось иметь свою небольшую газету. Задумчиво сказал Квелер. Вы можете купить пустячок, задешево. Но вот заставить его идти с ногу в ногу с веком, на это потребуется немало денег. Этот листок основали в 1859 году. и с тех пор там ничего не менялось. — Я могу быть чем-то полезен? — Можете. У вас на все есть ответы. — Скажите, кто убил Бака Данфилда? Роджер покраснел. — Трудный вопрос. Пока до меня еще ничего не дошло. Вчера мы с Шарон ходили навестить Милдред. Она действительно потрясена. — Это случайное убийство? — У Данфилда... И «Имелись враги? Может быть, он был замешан во что-то, о чем мы не знаем?» Роджер пожал плечами. «Я мало что знаю тех, кто здесь отдыхает. Он был соседом вашей тещи и делал подсвечники, которые продавались в магазине вашей жены. И вы с ним никогда не встречались?» «Да нет, пожалуй, пару раз на берегу. Перекинулись так, несколькими словами. «Вы лжете, Роджер!» «Готовитесь к политике?» Роджер поднял руки. «Только не стреляйте!» Он насмешливо улыбнулся Квиллеру. «Вы, кажется, на днях рыбачили с борта Миннике. «Скажу вам кое-что интересное», — ответил Квиллер. «Сегодня утром я отправился еще разок взглянуть на эту старую посудину. Так вот, ей дали новое название. Теперь она стала Чайкой. Только Че написано не в ту сторону». Роджер кивнул. А если хотите, я объясню почему. Хозяин, вероятно, испугался, что вы будете рассказывать всем об утопленнике и навлечете на минника неприятности, а его оштрафуют за незаконную деятельность. Прежде чем брать на борт рыбаков, все суда должны быть зарегистрированы. Судя же по тому, что вы рассказали, она даже техосмотр не проходила. На сегодняшний день у Квиллера было запланировано еще одно дело – И интерес к закопанному ведру на кладбище нисколько не остыл, и теперь, способный опознать ядовитый плющ, он был готов к следующей экспедиции. Воскресная активность влюбленных значительно увеличила горы мусора вокруг, а теплые солнечные дни в содружестве с ночными дождями сотворили чудеса с сорняками на кладбище. Он обнаружил ядовитые ветки с треугольными листьями вокруг маленьких надгробий и вспомнил, как обламывал их, расчищая надписи. Потом вспомнил след на траве, ведущий за памятник семейства Кэмбэпл. Ведро было по-прежнему замаскировано травой и все еще оставалось пустым. Однако его, по-видимому, для чего-то использовали. Ко дну присохло несколько травинок, а ручка на крышке, которую Квиллер оставила повернутой под прямым углом к памятнику, теперь стояла наискосок. Квиллер не стал задерживаться. Он поспешил домой, надеясь вернуться раньше Розмари. Все усиливающийся запах тухлой рыбы действовал на него угнетающе. Зато Розмари влетела в дом полная энтузиазма, с охапкой желтых, белых, розовых, красных и пурпурно-черных тюльпанов. «Тюремные сады просто восторг!» — сказала она. Квил, дорогой, ты непременно должен их посмотреть. Один очаровательный человек преподнес мне эти цветы». «А сколько страниц ты сегодня написал?» «Никогда не считаю», — ответил Квиллер. «Тюрьма совсем новая и тоже замечательная. У ворот какая-то милая женщина предложила мне вступить в их ДПЗ. Общество дамы в помощь заключенным. Или что-то в этом роде. А они пишут заключенным письма и посылают небольшие подарки». «Ты слышала какие-нибудь разговоры про убийство?» «Ни слова. У тебя найдутся две-три вазы для моих тюльпанов?» У меня в машине кое-какие продукты для ужина. Свежая рыба, чудесная репа, брюссельская капуста и еще морковка для кисок. Нужно каждый день тереть морковку и добавлять им понемногу в еду. «Брюссельская капуста, репа!» Квиллер мечтал об огромном биштексе с жареной картошкой и кетчупом, салате с сыром ракфор, яблочном пироге и трех чашках крепкого кофе. «Может, рыба потерпит?» – сказал он. «Я предпочел бы победить в ресторане отеля. День был не слишком плодотворным, и мне нужно немного встряхнуться. Но, разумеется, это было бы чудесно, — согласилась Розмари. У меня есть часик погулять по пляжу. Есть? Да, есть. Но тебе там вряд ли понравится. Весь берег усыпан тухлой рыбой. А меня это не волнует. Рыба тоже часть природы. Поставив тюльманы в лимонадном кувшине на камин, в банке из-под муки на обеденный стол и в ведерке для льда, На бар, размарив в самом веселом расположении духа, отправилась на берег. Тем временем Квиллер улегся на диван. Коко, -ко, я чувствую себя идиотом!» — сообщил он коту, внимательно изучающему хозяина со спинки дивана. «У меня нет ни единой зацепки!» «Ну, что мы имеем в наличии?» «Мертвое тело в озере», «Убийство отставного полицейского», «Послание на кассете», Кто-то использовал этот коттедж для тайных или незаконных целей. Неважно, кто. Мы даже не знаем, каких. «Яу!» — мигнул большими голубыми глазами Куко. Квиллер принес кассету из своей комнаты и еще раз поставил святую ложь. «Принеси еще. Придется кое-что поменять. Становится жарковато. После ужина буду у лодочной пристани». Раздался высокий и гнусавый монотонный голос. «Я уже слышал этот голос!» – известил квиллер Коко. Но кот забавлялся с игрушкой и с кошачьей мяты. «Становится жарковато, потому что Бак уже почти закончил расследование. Придется кое-что поменять, потому что коттедж теперь не может служить местом встречи». «Этот голос! Этот голос! Где же он его слышал? На почте или в этой забегаловке? Да! В магазине!» В ресторане гостиницы Нет. Квиллер напрягся. Голос на кассете был именно тем, который звучал в тумане, когда ссорились двое на лодке. У одного голос был низкий, и говорил он с британским акцентом, а у другого пронзительный, но монотонный. Помнится, что-то случилось с мотором, и они заспорили, по всей вероятности, о том, как лучше его снова завести. Хлоп! Квиллер узнал звук упавшей на пол книги. Знакомый прием. Коко вовсе не был неуклюж. Если он что-то сбрасывал на пол, для этого имелась веская причина. Коко сидел на второй полке и пытался достать из-за книг свой носок с кошачьей мятой. Книга, которую он уронил, оказалась историей знаменитых кораблекрушений. Она лежала на полу, открытая на странице, заложенной листом бумаги. Там на 102-й странице рассказывалось, как затонул Уотерхаус Б. Дункан, судно с грузом меди в слитках. Это произошло в опасном месте к северу от Мусвила во время сильного штора, шторма в ноябре 1913 года. Погибли все, трое пассажиров и 23 члена команды, включая повариху. Листок, заложенный на странице 102, оказался карандашным черновиком договора на аренду моторной лодки по уикендам в течение всего лета. Условия будут оговорены. Бумага была датирована прошлым годом и подписана Хенстейбл. Это вызвало у Квиллера какие-то смутные воспоминания. О чем-то таком упоминалось в одном из писем тети Фани. Но о чем? Он никак не мог вспомнить. Квиллер порылся в стопке своей корреспонденции и застонал. Ее письма были написаны не только крест-накрест, но еще и крайне неразборчивым почерком. А множество прочерков и тире превращали каждую страницу в клетчатый шотландский плед. Он надел очки для чтения и, с трудом разобрав с полдюжины страниц, наконец-таки нашел ту фразу, которую пытался воскресить в памяти. В письме от 3 апреля она впервые предложила ему воспользоваться ее коттеджем. Написанное в телеграфном стиле послание гласило «Очаровательное местечко, тире, но все из бревен, тире, вполне удобно, я старею, уже не так нравится, прошлым летом решила сдать, два красивых юношей, интересуются историей морского дела, приезжают на уикенд, их подружки живут всю неделю». Кошмарное создание, играют со спагетти, швыряют потолок, жуткий беспорядок, две недели пришлось убирать, больше никогда. У Квиллера встопорщились усы, как всегда, когда он обнаруживал улику. Закладка вызвала другие вопросы. Есть ли у жены Роджера моторная лодка? Умеет ли она писать печатными буквами, как учительница начальной школы? Пишет ли она слово «оговорены» через All uh -huh.